Окончательно мое решение созрело 30 сентября 1907 года, днем приблизительно в половине четвертого. Дали, Онора, заплатить пожалуйста. Деньги вон, в той шкатулке. И дайте девушке две марки на чай. Да, две марки». Она принесла свитер и юбку от Гермины Горушки для моей внучки Рут. Сегодня Рут должна вернуться в город. Зеленый цвет ей особенно к лицу. Как жаль, что молодые девушки не носят теперь шляп. Я очень любил покупать шляпы. — Такси заказано? — Спасибо, Леонора. — Вы хотите еще поработать? — воля ваша. Конечно, отчасти это объясняется любопытством, ведь правда? Вам незачем краснеть. Да, еще от одной чашечки кофе я не откажусь. Мне следовало бы узнать точно, когда кончаются каникулы. Но ведь рут уже приехала. Мой сын вам ничего не говорил об этом? Надеюсь, он не забудет, что я пригласил его на мой сегодняшний праздник. Я распорядился, чтобы швейцар внизу, принимая цветы, телеграммы, подарки и визитные карточки, давал каждому посыльному по две марки на чай и говорил, что я уехал. Выберите себе самый красивый букет, а то и два букета, и возьмите их к себе домой. Если это вам доставит удовольствие, можете остаться здесь хоть до самого вечера». Чашка столько, что налитом кофе больше не звенела. Очевидно, на белых листах бумаги перестали печатать назидательные сентенции или предвыборные плакаты. Но картина в окне оставалась прежней. Напротив, на крыше дома Кильбов, был виден опустевший садик. Возле беседки росли поникшие настурции. Позади виднелись очертания крыш. Еще дальше — горы. А над ними сияющее небо. В этом окне я видел когда-то свою жену, потом своих детей, а также тести и тещ. Это случалось, когда я поднимался в мастерскую, чтобы заглянуть через плечо в чертежи моих помощников, молодых, прилежных, архитекторов, проверить их расчеты, установить им сроки. К работе я относился с тем же безразличием, что и к слову «искусство». Другие делали ее не хуже меня. Я хорошо платил им. Я никогда не мог понять фанатиков, приносящих себя в жертву слову искусства. Я помогал им, посмеивался над ними, давал им работу, но не понимал их. Я просто не мог этого постичь. Я постиг только то, что называется ремеслом. Хотя меня и считали служителем мус, мною восхищались именно как художником. Мне могут возразить, разве вилла, которую я построил для Гральдуке, не была по-настоящему смелой и ультрасовременной? Да, она была такой. Даже мои коллеги по искусству восхищались ею, хвалили ее но, несмотря на то, что я спроектировал и построил эту виллу, я все так же не мог взять в толк, что такое искусство. Они принимали это слово слишком всерьез, может быть, потому что слишком много знали об искусстве, что не мешало им самим строить мерзейшие коробки. Я уже тогда понимал, что лет через десять эти коробки — не будут вызывать ничего, кроме отвращения. Зато сам я мог иногда, засучив рукава, стать за этот вот чертежный стол и спроектировать, к примеру, административное здание для общества. Все для общего блага. Да так спроектировать, что дураки, считавшие меня жадным до денег выскочкой, Деревенским олухом только диву давались. Я и по сей день не стыжусь этого здания, построенного сорок шесть лет назад. Что это? Искусство? Пусть будет так. Я никогда не знал, что такое искусство».